Глава десятая. Тем вечером, когда Ксавье открыл портал ко мне в дом, от волнения у меня не нашлось сил даже попрощаться. С пылающим сердцем я перепрыгнула через крыльцо в гостиную. Едва увидев папу, склонившегося над книгой в своем кресле, бросила свою ковровую сумку в сторону и рванула к нему. Заметив на щеке у него шрам длиной с палец, Я застыла в нескольких дюймах от его кресла. Когда папа поднял голову, его глаза, скрытые очками для чтения, напоминали совиные. «Разрази меня гром! Это кто ко мне пришел?» Он устроил книгу между диванной подушкой и подлокотником, выпрямил спину и шагнул ко мне, широко раскрыв объятия. С бьющимся сердцем я отшатнулась от него. У папы вытянулось лицо. «Извини», — проговорила я, — «это просто моя магия. Не хочу, чтобы она тебе навредила». Перед мысленным взором встали азалии, в ушах зазвучали возгласы боли. Но папа взял меня за руку и поцеловал тыльную сторону перчатки. «Ваше благородие», — проговорил он, склонившись в церемонном поклоне. «Титул звучал для меня как песня, хотя я его еще не заслужила». Когда я рассмеялась, вечерний свет, струящийся сквозь занавески, стал ещё ярче, цвета тигровой лилии. «Ты собираешься пожертвовать этим титулом», — зашептала магия. «Ты... ты выглядишь лучше», — отметила я, отчаянно стараясь заглушить этот жуткий шёпот. «Я и чувствую себя куда лучше после вмешательства Робин». «О, Робин!» — позвал папа, бросив взгляд через плечо. «Робин, идите сюда, к нам ведьма заявилась». Он снова повернулся ко мне и, оглядев мои перчатки, озорно наморщил курносый нос. «Ой, а перчаточки-то новые и изысканные». Я крепко сжала папе руку сквозь ткань, чувствуя каждую его мозоль. «Это к Ксавье купил». Папа вскинул брови. Так ты была примерной ученицей, раз получаешь подарки от наставника на первой неделе муштры. Почему-то от игривого папиного взгляда мои щеки залил горячий румянец. Я упорно работала. На пороге кухни, опершись о косяк, показалась фигура Робин. Эксперименты с преобразующими заклинаниями давали о себе знать. Черты лица стали резче, волосы — индиговыми, рост — куда выше прежнего, и кое-кому теперь приходилось наклоняться, чтобы пролезть в дверной проём. «Ой, привет, мисс Лукас!» Речь звучала прерывисто от сбивчивого дыхания. Последовал поворот к папе. «Вы сказали, что мадам Бен Амар здесь?» «Вообще-то я имел в виду Клару», ответил папа, ласково улыбаясь мне. «Чему ты научилась, милая?» Я покачала головой, И покрепче стиснула его руку. Более безопасное проявление нежности подарить ему не могла. Это не важно. Больше всего я беспокоилась о тебе. Папа фыркнул. И напрасно. Робин прекрасно обо мне заботится. Я поклонилась ученику мадам Бенаммар и помогла папе вернуться в кресло. Робин, как он себя чувствует? Вы говорите обо мне как об отсутствующем, посетовал папа. В гостиной появилась фигура Робин с саквояжем для снадобий. Во время его открытия я различила улыбку в свою сторону. По правде сказать, с каждым днём ему всё лучше и лучше. «И Робин до сих пор меня из дома не выпускает», — папа закатил глаза. Со стороны Робин донеслось фырканье, похожее на смех. «Альберт, мадам Бенамарт требовала постельного режима. Раз уж в постели я вас удержать не могу», то хоть в доме постараюсь». Из саквояжа показались две бутылочки. Кашлять цветами он перестал к ночи понедельника. Но у него болит живот, поэтому я даю ему это снадобье каждые шесть часов. Последовали пояснения Робин. И он придерживается строгой диеты. «Суп, Клара!» — простонал папа. «Столько супа!» Лицо Робин скривилось. «Мне казалось, что так лучше всего. Не слушайте моего отца. Уверена, вы прекрасно за ним ухаживаете. Не помню, когда в последний раз ел вишнёвый тарт», — с тоской проговорил папа. Казалось, я раздвоилась. Лицемерить мне и претила, и нравилось. Я тяжело вздохнула. «Возможно, твой охранник позволит тебе печь». Изогнув бровь, я посмотрела на Робин. Кивок в мою сторону. С этим проблем возникнуть не должно. Из недр коробочки со снадобьями был выужен небольшой блокнот. Я кое-что вспомнила и улыбнулась. Мадам Бенамар заставляет вести подробные записи, да? Я поймала взгляд Робин через плечо, и в уголках глаз появились морщинки. Она очень педантична. Но мне полезно перенять это качество. Вам нравится с ней работать? Спросила я. Моя учёба у мадам Бенамар прошла прекрасно. И я очень сожалела, что так её подвела. Робин, просияв. Да, да, очень нравится. Она умная и терпеливая. Здорово иметь наставника, который так хорошо меня понимает. На душе стало легче. Мадам Бенамар была необходима, Робин. У наставника и ученика сложился идеальный тандем. Это здорово, проговорила я. Пожалуй, она умнейший человек из всех, кого я знаю. Да, наверняка. От нежной улыбки у Робин заблестели глаза. Склонившись над саквояжем для снадобий и торопливо черкнув что-то в блокноте, ученик негромко охнул и вручил мне другую бутылочку, наполненную ярко-оранжевой жидкостью. «Ваш отец принимает и это снадобье. Оно для сердца». Вот она, встреча с горькой реальностью которая портила любезности, лишала юмора папины остроты и шутки. Он потупился. «Как его сердце?» — шепотом спросила я. «Лучше». Только этого ответа было катастрофически недостаточно, чтобы меня успокоить. Магия крепко стиснула мне внутренности. «Ты убиваешь его?» — заявила она. «Дело в цветочном яде. Пульс у вашего отца по-прежнему нестабильный. Признание прозвучало так, словно вина лежала на Робин, а не на мне. Временами он страдает от головокружения и кажется слишком бледным. Поэтому приходится делать так, чтобы он побольше сидел и как минимум раз в час мерить ему пульс. Я тяжело опустилась на диван, вглядываясь в лицо отца и в тёмные круги у него под глазами. Я стиснула юбки и почувствовала, что дышать стало сложнее обычного. Моё внимание переметнулось к карманным часам Робин, которые служили незаменимым помощником во время измерения пульса папе. Самих цветов в его организме больше нет, и нас теперь беспокоит только их яд. Но даже в этом плане ситуация улучшается. От полной надежды улыбки на щеках у помощника появились ямочки. Время и магия способны творить чудеса. Лёгкое прикосновение к папиному плечу не заставила себя ждать. «Прекрасный пульс». «Я стараюсь», — усмехнулся папа. Он повернулся к Робин, и от игривой улыбки уголки его глаз прорезали морщинки. «А теперь вот моя единственная, неповторимая дочь вернулась домой после долгой учёбы у далёкого мага-волшебника. Не думайте, что она справится со мной своими силами». Я закатила глаза. Не пытайся так скоро избавиться от своего целителя. Робин, если желаете, оставайтесь на выходные у нас. Мы будем очень рады. Повисла пауза. Мне придется остаться. Сказано, сделано. Обычно по выходным я навещаю своих родителей. Мы давно не виделись, но я не хочу бросать вас тут. Папа махнул рукой, будто отгоняя Робин. Возвращайтесь в Куинсборо. «Клара сумеет обо мне позаботиться». Я такой уверенности не испытывала. «А что об улучшении его состояния, говорит мадам Бенамар? спросила я. Она заглядывала к нам пару дней назад и считает, что мистер Лукас идет на поправку. Поскольку он пострадал от вашего прикосновения, думаю, что если вы не снимете перчаток, то все будет хорошо. Я посмотрела на свои обтянутые тканью руки, думая о благословении, об иллюстрациях в учебниках, о будущем, в котором моя магия не причинит никому вреда. Но в реальности такого будущего не существовало, только возможность того, что я навсегда потеряю силу. По крайней мере, в этом случае она никому не навредит. «Мастер Морвин учит меня накладывать благословение, сказала я Робин. Одобрительный кивок. «Дам». Мадам Бенамар объяснила мне это. Признаюсь, слышать такое было удивительно. Подобные чары невероятно сложны. При мне мадам Бенамар накладывала благословение лишь раз. После она напоминала выжатый лимон. Я скривилась. Я знаю, что заклинание сложное, но похоже, для папы это единственная надежда выздороветь полностью. «Еще один день. Отец откинулся на спинку вытертого кресла и прикрыл глаза. «Пап, ты в порядке?» — спросила я его. Он медленно кивнул и улыбнулся. Просто немного устал. Только и всего. На столе возникли две бутылочки со снатопьями. Зелёная для желудка, оранжевая для сердца. И я поняла, что нам нужна оранжевая. Ложку утром, ложку перед сном. Последовали пояснения а также из хаоса саквояжа материализовалась небесно-голубая карточка мадам Бенамар. «Я в курсе, что вы с ней встретитесь завтра, но на всякий случай». Я кивнула. Папа уже закрыл глаза и шумно дышал, не с присвистом, а посапывая. «Думаете, мы своими силами до утра продержимся?» — шепотом спросила я у Робин. «Могу остаться». Глядя на уснувшего в кресле папу, я вспоминала ленивые субботние вечера. Как читала папе вслух какой-нибудь роман, он засыпал, а я ругала его за то, что он не следит. В судьбе Робин тоже должны быть такие безмятежные моменты. Моменты спокойного уединения с родными. «Робин, вам следует навестить своих близких. Вы очень много сделали для нас с папой». Глаза защипала от слез, и я поглубже вдохнула, чтобы успокоиться. «Спасибо вам». Мы попрощались крепким рукопожатием, затем саквояж и сумка исчезли в двери, которые теперь сообщалось из гостиной в Квинсборо. Едва створка за ним со щелчком захлопнулась, папа распахнул глаза и хихикнул. «Ты прямо как ребёнок», — сказала я, стиснув ему ладонь. Папа подался ко мне, заговорщицки улыбаясь. Спящим он, может, и притворялся, но глаза у него и впрямь выглядели усталыми, особенно из-за тёмных кругов. «Ну, что ты думаешь о юном мастере Морвине?» Сильно он изменился. Я свернулась клубком на диване, прижав колени к груди. И аж похолодело, подумав о Совье, О наших секретах, о нашей сделке. О том, что если мне удастся благословить папу, то друг заберёт у меня всю магию. И что потом? «Клара!» Я захлопала глазами. «О чём мы говорили?» «О Ксавье. Он нравится тебе как учитель?» Мой палец лениво описал восьмёрку на вытертой ткани дивана. «Учитель, он хороший, очень знающий. Он помог мне разобраться с благословениями. А ещё Ксавье добрый». Он не злится, когда я делаю глупости. По-моему, Ксавье вообще не способен злиться. Последнее не было правдой. Той ночью, когда Ксавье готовил снадобье и резко вытянул руку, чтобы я не приближалась к котлу, его глаза метали молнии. Он аж побагровел, когда с криком швырял фарфор со скалы. Злость жила у него внутри эдаким семенем, которое только начало прорастать. Чем это спровоцировано? Кто посадил его туда? К Сове когда-нибудь расскажет мне об этом. Ты сегодня страшно задумчивая, отметил папа, потянулся, чтобы коснуться моей руки, но я отстранилась. Малышка и ты так же от меня шарахалась. Вспомнил он со вздохом. Добрых пару лет ты особо меня не жаловала. Я поморщилась. Мне в ту пору было десять, мозгов не хватало. «Нет, ты просто хотела друзей впечатлить, а я слишком тебя опекал». Папа закатил глаза, вспоминая себя. «И вот теперь я проклят чрезмерно заботливой дочерью». «Не говори «проклят», — рявкнула я. Папа вытращил голубые глаза. «Цветочек, я не несерьёзно, прости». Вдруг он всё-таки говорил серьёзно, Ну хоть отчасти. Вдруг ему претила моя опека. Вдруг он думал, что я ненавижу его, как в детстве. Вдруг считал, что я злая, как моя мать. «Клара Лукас!» — нараспев позвал папа, чтобы привлечь мое внимание. «Скажи мне одно. Тебе хорошо, у Ксавье? Мой смех прозвучал точь-в-точь, точь, как у друга, тихо и монотонно. «О да!» — ответила я, и слова полились из меня совершенно бесконтрольно. У Ксавье я смеялась и улыбалась больше, чем у любого другого учителя и наставника. Ксавье очень застенчив и всего боится. Он боится себя, опасается, что в любой момент может сморозить глупость, и краснеет чаще, чем я. Я хихикнула и пригладила выбившиеся из косы волосы. Ему нравится слушать про меня и про тебя, и шутки у него нелепейшие. Однажды мы десять минут придумывали каламбур про ингредиенты, и на лице у Ксавье была глупейшая улыбка. Примерно такая же, как сейчас у папы. Его глаза были как небо, голубыми и ясными. «Ты им увлечена!» Меня словно в холодную воду окунули. «Папа, он мой учитель!» — возмутилась я. «Изначально он был твоим другом». Я прижалась к спинке дивана. «Сейчас ситуация иная. Но он тебе нравится». «Да, к Ксавье — человек добрый, хороший друг, хороший партнер». Последнее слово напомнило мне о наших детских мечтах и о тайной мрачной клятве, пометившей меня кольцом. «Добрый, друг, партнер», — загибал пальцы отец. Все черты хорошего мужа. «Папа, пожалуйста!» «Если опасаешься лишней спешки, то не стоит. Я женился на твоей матери уже через несколько месяцев после нашего знакомства». Магия с шипением потекла от живота вверх по позвоночнику. Она снова была здесь, в папиных словах, в папиных воспоминаниях, в моих чарах, в моей крови. Она, как растение-паразит, опутала корнями всю мою жизнь. Раскат грома сотряс наш дом. Папа вскрикнул от удивления и схватился за сердце. Я тотчас соскочила с дивана, аккуратно прикрыла отца пледом и проверила пульс. «Сердце болит, да, пап?» Он покачал головой и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Я просто грома испугался». Папа потянулся ко мне, и когда я отшатнулась, нахмурил лоб. «Отдохни немного», — проговорила я, отступая к кухне. «Пока спишь, я приготовлю булочки и чай». «Милая, я тебя расстроил», — спросил папа. «Нет-нет», — как можно беззаботнее запротестовала я. А когда уединилась на кухне, голос магии плотной спиралью скрутился в моей голове. «В твоих венах её сила. Ты слишком слаба, чтобы её контролировать». «Отца тебе никогда не спасти, останешься без матери и без него». Я схватилась за край кухонного стола. Руки дрожали, на глаза навернулись слезы. Голос магии был таким громким, таким настойчивым, таким правдивым. Но упорным трудом я научилась заглушать его, пользоваться тем, что усвоила Уксавье и у других наставников. «Вы сумеете исцелить отца», — сказал друг. В Его голосе было столько уверенности, в его глазах тепло и убежденность. К совье не лгал, он в меня верил. Среди хаоса, в который ввергала меня магия, я цеплялась за этот факт, что было силы.